Любимая страшилка СМИ — роботы идут. Вскоре после того, как Ватсон выиграл состязание, некоторые так называемые эксперты уже ломали руки, заранее оплакивая тот страшный день, когда машины возьмут над нами верх. Кен Дженнингс, один из игроков, уступивших первенство компьютеру, заметил в разговоре с представителем прессы, Я, к примеру, приветствую наших новых компьютерных владык. Так называемые эксперты задавались вопросом. Если Ватсон смог победить в очном состязании опытных и закаленных участников шоу, то какие шансы имеем мы, простые смертные, устоять перед машинами? Дженнингс наполовину в шутку сказал. Бред, второй участник шоу, и я стали первыми работниками индустрии знаний, которые лишились работы по милости нового поколения думающих машин. Комментаторы, однако, забыли упомянуть, что человек не может подойти к компьютеру и поздравить его с победой. Невозможно похлопать его по спине или выпить с ним шампанского. Он не поймет, что это значит. Более того, Ватсон вообще не подозревает, что выиграл. Если отбросить фантазии, падких на сенсацию журналистов, получится, что Ватсон – это сложнейшая счетная машина, способная проводить вычислительные операции или поиск данных в миллиарды раз быстрее, чем человеческий мозг, у которого полностью отсутствует самосознание и здравый смысл. С одной стороны, в области искусственного интеллекта достигнут поразительный прогресс, особенно если смотреть чисто по вычислительной мощности. Человек, живший в начале 20 века, посмотрев на сегодняшнее компьютерное вычисление, счел бы машины чудом. Но с другой стороны, если говорить о создании машин, способных думать самостоятельно, то есть настоящих мыслящих автоматов, для которых не нужен ни кукловод, ни оператор, с джойстиком или пультом дистанционного управления, то прогресс невелик. Роботы пока еще не имеют представления о том, что они роботы. Поскольку вычислительные мощности компьютеров в соответствии с законом Мура последние 50 лет удваиваются каждые два года, кое-кто считает, что это лишь дело времени и что когда-нибудь машины обретут самосознание, способное соперничать с человеческим. Никто не знает, когда именно это произойдет, но человечество должно быть готово к тому моменту, когда машинное сознание покинет пределы лабораторий и выйдет в мир. От того, как мы поступим с машинным сознанием, будет зависеть, возможно, будущее рода человеческого.